Глава 870. -я. Терзание и отрицание. Патриарх подарил Иван Болле отдельный спутник в качестве пещеры бессмертной базы. Полё того, посоветовавшись с ним, он назначил его верховным старейшиной секты карающей лани. Теперь по статусу он лишь немного уступал самому патриарху. Такая обходительность понравилась Иван Болле, и благодаря патриарху он отправился на спутник отдыхать и восстанавливать силы. Все понимали, что война ещё не закончилась. Это было только начало. Вся секта восстанавливала силы и готовилась к следующему сражению. Ван Бууле силой культивации запечатал внешний и внутренний периметр секретной палаты в новой пещере Бессмертного. Он даже достал дюжину императоров от храмических кораблей. Укрепив печать, дабы никто не мог узнать, что происходит внутри пещеры Бессмертного, он вызволил женщину из храмического корабля. «Кто она такая?» Ван Бууле хмуро посмотрел на пленницу. Та очень сильно нервничала, в её глазах застыло отчаяние. Похоже, она просто хотела отдаться в спасительное объятие смерти. Ван Бо-Лэ накрыл её божественным сознанием и тщательно проверил. Спустя какое-то время он нахмрил брови. Ранее на поле боя он не узнал её. При взгляде на неё через божественное сознание, он не увидел ничего странного. Словно это было её истинное тело. Девушка обладала весьма приятной внешностью. Около двадцати лет, молочная и упругая кожа, Стройная и изящная фигура, её радужный наряд не только не скрывал её красоты, но и создавал определённый образ чистоты и непорочности. Ни для кого не было секретом, что после стадии создания ядра возраст практика уже не имел никакого значения. Чтобы сделать себя снова молодым, достаточно потратить немного энергии культивации, не требовалось даже знать специальных заклинаний. Это было обычным делом в мире практиков, поэтому никогда не стоило судить о возрасте человека перед тобой по внешности. Для выявления признаков старения обычно хватало беглой проверки божественным сознанием. Божественное сознание Ван Бола не обнаружило этих признаков, а значит, перед ним действительно стояла молоденькая девушка. С учётом возраста она обладала необычайно высокой культивацией поздней степени зарождения души. По меркам цивилизации первозда, это, может и не производило особого впечатления, но в Федерации подобные случаи были большой редкостью. За исключением Ван Бола, никто из его друзей в таком возрасте не смог достичь столь высокой культивации. Это не могло не вызвать у Ван Бола подозрений, особенно с учётом того, что он не смог раскрыть её лично. Кто ты на самом деле? Из его взгляда ещё злодружелюбие, в помещении стало неестественно холодно. Девушка слегка поёжилась. Поровдох, овдох, спустя она опустила голову, словно в попытке успокоить расшалевшиеся нервы. Я ученица древней горы меча секты Небесных Духов из цивилизации Первозлата Чэн Сюй Мэй. Ван Бола нахмурился ещё сильнее и мрачно посмотрел на девушку. Его терпение было не бесконечным. Он боялся, что его догадки подтвердятся, что эта девушка убила одного из его друзей и завладела прейдой божественной воли. Можно использовать поиск души, но он не хотел проводить его без всякой причины. Подобные манипуляции нанесли неисцеляемый урон психике практика. По этой причине Иван был внимательно посмотрел на пленницу. Она старалась казаться спокойной, но он видел в её глазах тревогу и отчаянное желание лишить себя жизни. Очевидно, она была морально готова умереть. Внезапно в его бездонной сумке завибрировала нефритовая табличка. Ван Боле опустил голову и коротким движением кисти достал её. Он уже собирался проверить сообщение, но вместо этого резко вскинул руку и указал на девушку. Хочешь убить себя? Поленница дёрвинела, от её лица текла кровь, тело перестало слушаться, мысли с трудом формировались в голове. Она могла лишь стоять на месте, постепенно погружаясь в потученное ощущение. Не в силах больше скрывать эмоции, она заплакала. Она хотела закрыть глаза, дабы скрыть свою слабость, но тело не слушалось. Фыркнов Ван было поманил рукой, из его лба вылетела сфера света и подплыла к нему. Это была прядь божественной воли. Когда он собрался проверить сообщения в завибрировавшей нефритовой табличке, то почувствовал возмущение божественной воли. Девушка, назвавшаяся Чэнь Сюй, решила использовать эту прядь, когда он немного отвлёкся. Она не хотела убить его, а совершить самоубийство. Какое решительное Внимательно посмотрев на девушку, он покосился на нефритовую табличку. Потвёрх Небесная длань прислал сообщение, где приглашал его к себе для обсуждения нескольких вопросов. Послав короткий ответ, Ван Боле вновь приключил своё внимание на Чэнь Симай. Его глаза странно блеснули, и решимость девушки невольно напомнила ему кое о ком. Ван Болев жестом руки освободил девушку от невидимых пут. Её словно оставили последние силы. Попятившись на нетвёрдых ногах, Она всем своим видом буквально просила его покончить с ней. Почтенный, вы обладаете могучей культивацией. Пожалуйста, только не издевайтесь надо мной. Если вы решите убить меня, мне уже всё равно. Если почтенный хочет узнать о цивилизации первоздата, я не стану ничего утаивать. Надеюсь, вы позволите мне умереть с честью. Железная решимость в её голосе лишь подтвердила одно подозрение Ван Бола. Немного подумав, он провёл рукой перед собой. Ло нян зев на меня ока трансформировался в Ван Бола. Он показал Чэнь Сюэмы свой истинный облик. Достаточно, хватит врать. Вряд божественная воля принадлежит мне. Кто ты на самом деле такая? Что не Ван Бола чувствовалось лёгкое бессилие. Его божественное сознание сфокусировалось, дабы увидеть реакцию девушки. Ван специально не назывался и не стал высказывать свои догадки относительно её имени, не в силах пока подтвердить свои подозрения. Он хотел посмотреть на её реакцию после того, как она увидит его истинный облик. Ченси и Мейна на пару мгновений поражённо застыла, а потом в её глазах появилось замешательство. Ван Боуле всё внутри похолодело. Пару секунд оба молчали. Наконец, он медленно сказал: "Меня не интересует информация о секте Небесный Дух или цивилизации Первозлата. Мало мне дело до твоего статуса в секте Небесный Дух. Мне нужно знать, кто ты на самом деле такая?" Не понимая, чем вы почтённый? Я та, кто я есть. Почтённый Может, вы перепутали меня с кем-то другим? По Юли отцу легко угадывалось сомнение. Ван Боле тем временем всё больше терял терпение. Он поднялся и мрачно посмотрел на Чэнь Симы. Позволь напомнить. Федерация. Теперь Чэнь Симы выглядела совсем сбитой с толку, немного помявшись, она тихо спросила: "Почтенный, Федерация это какая-то секта? Ты действительно меня не узнаёшь? Не знаю, что такое Федерация". В тоне Ван Боле прозвучал металл. "Не знаю. Чэнси и Мэй с горечью улыбнулась и покачала головой. Её сердцебиение не ускорилось, да и она сама никак не показала, что знала его или что-то о Федерации. Внезапно Ван Буэлл рассмеялся. «Похоже, я ошибся. Как-то раз я поймал практику из далёких краёв по имени Ван Буэллэ. Полагаю, ты его не знаешь. Из его головы я выудил много интересной информации. Я поглотил часть его души, поэтому смог почувствовать эманацию его божественной воли в тебе. Раз ты ничего не знаешь, значит, ему удалось что-то утаить от меня». Пора поглотить его душу целиком и отправить к прадцам. Ван Боулэ злой вечер смеялся и двинулся к двери.